Рассказ добрейшего настоятеля длился достаточно долго, чтобы у меня было время все хорошенько обдумать. Я понял, что все мои планы рушатся, если я выскажу слишком большое стремление к свободе. Поэтому я заверил его, напротив, что при необходимости остаться здесь, для меня будет сладостным утешением заслужить право на его уважение. Затем я непринужденно попросил его о небольшой милости, которая весьма способствовало бы моему успокоению, а именно попросил уведомить одного из моих друзей, благочестивого священнослужителя из семинарии Сен-Сюльпис, что я нахожусь в Сан-Лазаре, и дозволить мне изредка принимать его у себя. Милость сия была мне оказана беспрекословно. Я разумел моего Тибержа. Не то чтобы я возлагал надежды на его прямую помощь, но я хотел воспользоваться им как неким косвенным орудием, неведомо для него самого. В двух словах мой проект был таков. Я думал написать Лиско и просить его и наших общих друзей позаботиться о моем освобождении. В первом затруднении было доставить ему письмо. Это должен был сделать Тиберж. Вместе с тем, так как Тиберж знал его как брата моей возлюбленной,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 нарочно приехавшего в Париж, узнать о положении моих дел. Вместе с ним я собирался обдумать наиболее быстрые и верные средства осуществить побег. Отец-настоятель оповестил Тиберже о моем желании побеседовать с ним. Этот верный друг не настолько потерял меня из виду, чтобы не знать о моем приключении. Он был осведомлен, что я нахожусь в Сан-Лазаре, И, быть может, не был слишком огорчен этой бедою, полагая, что она, наконец, обратит меня на путь истины. Он немедленно явился ко мне в камеру.